Рассказы. На реке Байдамтал. Разыкралась река Байдамтал. Будь осторожен, переходя реку, ночью через брод. Но я буду ждать и тосковать, если ты не придешь на свидание. Песня девушек Таласской долины. Дождь обрушился внезапно. Мутные потоки, рожденные в мгновение ока, безудержно неслись по склонам, промывая зияющие овраги, с корнями вырывая старые ели, сталкивая в пропасти камни. В конце своего разрушительного бега они вливались в Байдамтал. Почерневшая, вздувшаяся река клокотала в ущелье, не находя себе места. Было уже темно, и все же можно было разглядеть, как время от времени, вздыбившись черным валом, она набегает на берег. Ревущие волны со всего разгона ударялись о камни и, вдребезги разбившись, со стоном откатывались. А через секунду вода и камень снова сшибались, наполняя ущелье грохотом. Волнам тесно в стремнине. На бурнистых порогах они напирают друг на друга, кидаются вверх, а кажется, что вот-вот сорвут люльку, подвешенную над рекой на стальном тросе. Ветер раскачивает люльку, и она жалобно скрипит. Громадные черные скалы, угрюмо нависшие над бушующей рекой, казалось, были ко всему безучастны и равнодушны. А на дворе, возле небольшого домика, выла собака. Усевшись под темным окном, она так нудно выводила свое Ау-у! Что по спине проходил мороз. Ветер далеко разносил собачий вой по ущелью. Ася не могла уснуть. Ей было особенно страшно, когда молнии, будто кто чиркал спичкой, сверкали под окном, и сквозь стекла, залитые мутными потоками дождя, Заглядывали тучи, как лохматые чудовища. Ей даже чудилось, что они стучатся в окно. Осия испуганно прижимала к груди раскрытую книгу и боязливо закрывала глаза. Затаив дыхание, она прислушивалась. Через стенку жила семья гидротехника Бектимира. Оттуда доносились обрывки слов, покашливания. Это отец Бегтимира, старика Сылбай. Он мучился ревматизмом, и сегодня его кости видно, Еще больше разболелись. Он уже несколько раз принимался громко ругать собаку. «Пошел, Курен, пошел отсюда!» «Да замолчи ты, проклятый пес!» «Чтоб тебе на свою голову накликать беду!» Потом Ассалбай подошел к двери Оси и, покашливая, заговорил сердитым голосом. «Ты не спишь, я? Лампа все горит. Лучше бы отдохнула, доченька. В книгу успеешь заглянуть и в другое время. Или боязно тебе, а?» — Что вы, папаша, не беспокойтесь. Ложитесь спать, укройтесь потеплее. — Да вот беда не спится. Не Настя такое разыгралась. Да и собака, чтоб ей костью подавиться, дурно воет. На душе неспокойно. В ответ донесся рассерженный голос нохи. Ах, боже ты мой, спал бы себе, старик, спокойно. Ребенка разбудишь. И что вам собака далась? Повоет, повоет и перестанет. Но туговатый на ухо с лбай не унялся. Он начал перестилать постель и, ложась, громко забормотал. Сохрани Бог от напастей. Долго ли до беды? Вон как разошелся наш байдамтал. Того и гляди, сорвет люльку с каната, ищи потом. Ой, наказание Аллаха, поясница ломит, ой, поясница моя. На рассвете, когда чуть только забрежила над горами, Бексимир оседлал лошадь и поехал в сторону скалистого ущелья. Он спешил пораньше добраться туда и посмотреть, не снесли ли ночные потоки, установленные им на звериных тропах, капканы. Дождь уже перестал, но тучи, тяжелые, как набрякшие кошмы, еще низко висели над землей. На вершинах и хребтах снег за ночь заметно осел, превратился из белого в сизоводянистый. По ущелью от снежных залежей дул неприятный резкий ветер. Прибитые к земле травы и кусты поднимались, отряхиваясь от воды. Тропинка была скользкая, поэтому Бегтимир ехал шагом. Опустив по воде, он задумался о своих делах. Вдруг лошадь остановилась, и, несмотря на понукание, не сдвинулась с места. Что же это такое? Чего она насторожилась? — подумал Бегтимир и огляделся. В нескольких шагах от тропинки лежал человек. Бегтимир обмер от неожиданности. Человек лежал вниз лицом на каменистой осыпи, под обрывом. На голове и на плече, выглядывавшем из разорванной куртки, запеклась кровь. Живой или мертвый? Бегтимир, не слезая, осторожно приблизился. Кто же это такой? Здесь, на Байдамтале, никто не живет. На десятки километров вокруг нет селений. Правда, приезжают иногда охотники, так они все знакомые люди и непременно останавливаются на гидрологическом пункте посоветоваться с Бектемиром насчет охоты. Да этот человек и не похож на охотника. Подстрижен по городскому, одежда замаслена, на руке часы. Бектемир огляделся. Ясно, что этот человек всю ночь лежал под дождем. Его наполовину залила глина, стекавшая с обрыва. Сам он, видать, еще совсем молодой парень. Судя по изорванной на локтях одежде, он отчаянно боролся. Хотел выползти наверх. Он и сейчас лежит так, словно ползет с дна обрыва. Правая рука выброшена вперед, пальцы судорожно впились в камень. Откуда? С какой стороны он шел? Установить невозможно. Дождь уже давно смыл все следы. Неожиданно человек зашевелился и тихо простонал. «Ой, живой еще?» — обрадовался Бегтимир и, соскочив с седла, схватил его за рукав. «Эй, товарищ, слушай, товарищ!» Тот не отвечал. Бегтимир с трудом повернул его на спину, расстегнул ворот рубашки, положил руки на грудь. Сердце работало. Бегтимир осмотрел его карманы и не нашел ничего, кроме комсомольского билета. Мокрые листки билета слиплись, чернила расплылись пятнами. Он с трудом прочитал три слова. «Алиев Нурбек. 1930-й». Вот интересно», — покачал головой Бектимир. Потом он подвел лошадь так, чтобы было удобнее положить Нурбека на седло.